Глава пятая. Пирамиды. Никиту отпустили. Он прошел в свою комнату. Есть не хотелось, аппетит пропал начисто. Технарь исчез, и виновником этого оказался он, Никита. Устройство-то было его. Только он и предположить не мог, что может произойти внезапное исчезновение. Где сейчас технарь? Неужели в его времени, на дворе, перед продавцом времени? Для обоих это будет шок. В голову лезли совсем уж дурацкие мысли. Есть ли, например, тут суд или тюрьма? Должны быть, в конце концов. Любой народ или страна имеют армию для защиты и меры принуждения и наказания для нарушающих закон. Никита волновался, переживал за свою судьбу. Что с ним сделают? Посадят в узилище? Изгонят с острова? Быть изгоем плохо даже в своей стране, а уж в чужом времени и подавно. В племени человек чувствует защиту, и это чувство вселяет уверенность, ощущение безопасности. А ему куда податься в этом случае? К синезубам? Одному преодолеть пустыню затруднительно, нет воды и провизии, не хватит сил. Пришедший Вирд заметил нервозное состояние Никиты. Что случилось? Никита все честно рассказал. Не упомянул он лишь о том, что знал, на что способен индикатор. Ты же не виноват. Он сам хотел посмотреть. В худшем случае тебя изгонят с острова. Мне бы не хотелось оставаться одному. Племя Азуру возьмет тебя к себе. Ведь если тебя изгонят, то только из общества яйцеголовых. Моему племени ты не причинил никакого вреда. Разве так можно? У нас другой уровень, не забывай об этом. Мы для них...» Вирд замолчал, подыскивая слово. «Рабочая сила?» Помог Никита. «Наверное. А еще они наблюдают за нами, как за подопытными». «Вот это да!» И мы им нужны. Мы поставляем им камни, которые вымениваем у племени Ануну. Разве они не могут производить этот обмен сами? Что-то у них не срослось со жрецом. А для чего они им? Смертельный луч, — коротко бросил Вирт. Что это? У них есть такое оружие. В руки его не поднимешь, тяжелое. Оно стоит на зитах, ты называешь их роботами, на боевых дирижаблях, на кораблях. У них есть корабли? Есть. Извини, я перебил тебя, продолжай. В случае опасности они направляют этот луч на врага, будь это огромный ящер или человек, и просто разрезают его на части, причем издалека. Никита задумался. Есть полная аналогия с лазером. Дирижабли отсталый век, как они могут сочетаться с лазером? Какие-то они нелепости, нестыковки. Но если есть лазер, то должно быть электричество. А ведь наверняка оно есть. Никита вспомнил рассеянном, но достаточно сильном свете в зале, где присутствовали старейшины и лысый, который с ним говорил. Кажется, его зовут Кара. Однако на следующий день о пропавшем технаре никто не вспоминал, как будто и не было исчезновения. Никита же не отпускала напряжение. Он ждал, если не ареста, то высылки с острова. Однако ему показали зита и даже позволили посидеть в кабине управления. Тут было тесно. Кругом жужжали и шумели механизмы. Сам пилот сидел в кресле. Никита примостился рядом. Управление ЗИТОМ осуществлялось с помощью двух рычагов и нескольких джойстиков. Изображение окружающего поступало на оптические экраны почти на 360 градусов. В движение робот приводился гидравликой. Тут Никита несколько разочаровался. Он полагал, что приводы электрические, они менее громоздкие и более быстродействующие. Никита посмотрел, как действует пилот, и попросился сам за управление. Ему позволили. Двигался робот легко. От падения его предохраняли гироскопы. Никита заставил его пройтись по равнине вперед, развернулся и помахал руками. «А как же он кричит? Никита вспомнил, что робот ревел дурным голосом. «Через трубу и рупор». Разгадка оказалась проще, чем думал Никита. С неохотой он слез с сиденья. «Хорошая машина», — похвалил он. «Ты ездил на подобном?» «Никогда. Сегодня в первый раз». «Да? А у меня возникло ощущение, что у тебя есть опыт. У нас после обучения молодые пилоты управляют не лучше». Еще неделю ему показывали разные технические диковины, расспрашивая о том, какое впечатление они произвели на него. Ну да, со стороны свежим глазом видно лучше. Фактически же он попал даже не в другое время, а в другую цивилизацию. Для него во всем происходящем был некоторый диссонанс. Как совместить динозавров, пещерный век и тех же роботов? Ведь по истории он учил, что был каменный век, потом бронзовый, а ящеры к тому времени вымерли давно. По законам развития, к третьему тысячелетию человечество, имея такое развитие техники, как у лицеголовых, должно уйти далеко вперед. Ему не хватало знаний, ума, да и познания этого мира для того, чтобы сделать выводы. Но Никита чувствовал, что к нему приглядываются, оценивают его способности. Ведь человек, далекий от техники, живший в неразвитом обществе, не сможет сразу же управлять роботом. Для этого надо иметь такую моторику пальцев, рук, хороший глазомер и понимание того, как действуют механизмы. В этот же день вечером Вирт заявил Никите. «Завтра мое племя уходит, будем обосновываться на новом месте. Ты с нами?» «Меня пока никто не отпускал, я думаю, меня изучают. Знай, что я всегда приму тебя в племя. Мне кажется, что ты знаешь не меньше яйцеголовых и многому можешь нас научить». Утром они попрощались, обнявшись на прощание. И в этот же день Никите предложили поучаствовать в экспедиции. Ему было все равно, куда и зачем, хотелось посмотреть этот мир, разные племена, животных. Вылетели на дирижабли. В кабине было 10 человек и груз. Никита сразу прилип к окну. Они перелетели через пролив, и у подножия гор он заметил робота, находящегося в Седловине, на боевом посту. А дальше местность стала скучной, степь, переходящая в пустыню. Часа через три неспешного лёта справа показались горы, и он сверху увидел жилище Синезубых. Там он едва спасся, как те ящера. И здесь Никита лишний раз убедился в том, что правильно гласит поговорка «Вспомни чёрта, так он тут». Из ущелья поднялся ящер. Он видел перед собой летящую цель и решил, что это добыча. Попытался догнать, но не получилось. Дирижабль летел вдвое-втрое быстрее. Так и отстал. После полудня показался небольшой вулкан, изрыгающий столб пепла и дыма. Никите подумалось, что это тот самый, который образовался на его глазах после землетрясения. И вновь он узнал знакомые места – пещеры, где жило племя Ануну. Вот только признаков жизни, движения, видно не было. Живо ли племя? Или его одолели обезьяны? Местность стала незнакомой. Здесь Никита не был. Судя по положению солнца, дирижабль продвигался на юго-восток. Ближе к сумеркам пилот выбрал место для стоянки и опустился. По причальному концу из корзины вниз скользнул один из технарей и привязал веревку к могучему дереву. «Без привязи нельзя, иначе сильный порыв ветра может унести дирижабль, ведь он легче воздуха». Смолкли двигатели, наступила тишина. Пассажиры спустились из корзины на землю. Поужинав сушёными фруктами и мясом с лепёшками, улеглись спать кто куда. Никита предпочел пол в кабине, рядом с пилотом. Ему казалось, что так безопаснее. После завтрака они снова взлетели, и Никита снова сидел у окна. Но сколько он не всматривался в рельеф местности, не мог даже приблизительно сказать, где находится. Пилот поглядывал на карту и приборы, он-то точно знал конечную цель маршрута. Никита же не расспрашивал, не проявлял любопытства. На третий день пути впереди показалось море. Теперь дирижабль летел над водами. Но далеко впереди была видна полоска суши. Температура воздуха стала выше, зной ощущался даже на высоте. Хотя и высоты той, метров 100-150. Дирижабль достиг места и повернул влево. Никита попытался представить карту. Отправную точку он знал, приблизительное направление тоже. Выходило, они пересекли Средиземное море и сейчас летели над Северной Африкой. Он впился взглядом в землю, плывущую внизу. Где-то в этих местах должен быть Карфаген. Может, уже живет племя, которое затем превратится в могучую державу, не устоявшую перед ударом Рима. Но он ничего не увидел, кроме пустынной земли. После двух ночевок наконец, приземлились, и пассажиры вытащили груз. Дирижабль сразу привязали за два причальных каната, на носу и на корме. Подняв ящики и узлы, технари направились к небольшому каменному зданию. Никита помогал, тоже неся ящик. Разложились на ночь. Утром же к зданию пришли десятки аборигенов. Телосложением и цветом кожи они напоминали египтян. Никите стало любопытно. Подошел технарь, и все аборигены направились с ним в одну сторону, а другие прилетевшие — к дирижаблю. Никита поспешил за ними. Летели всего несколько минут. Каменный карьер оказался недалеко. Дирижабль приземлился, технари разгрузили его и распаковали груз. На свет появился непонятный механизм. С первого взгляда Никита никак не мог взять в толк, для чего он предназначен. Механизм немного напоминал ствол на треноге. Сверху находился широкий бункер. В него засыпали песок, и аппарат загудел. Один из технарей встал рядом с механизмом и ухватился за его ручки. Из ствола механизма под огромным давлением вырвалась тонкая струя песка. Технарь повел стволом по разметке на каменной глыбе. Никита подошел поближе, но стоять рядом было некомфортно, поскольку бьющая струя песка все заволакивала песчаным облаком. Однако было видно, как струя песка прорезала камень, оставляя за собой узкий и ровный разрез. Полчаса работы, и из монолита был вырезан каменный блок. Канатами его прицепили к дирижаблю, и он тяжело взлетел, едва поднявшись над окружающими каменоломню деревьями. А аппарат продолжал работать, нарезая все новые и новые блоки. И все как по линейке, ровные, одинакового размера, как кирпичи. Только размер внушал уважение. Не на миллиметры и сантиметры величиной, а на метры. Когда дирижабль вернулся, Никита забрался в кабину. Ему было интересно, что же там строят. Ведь несколько дней назад он видел на карте крохотный рисунок сфинкса. «Неужели еще одного делают?» Дирижабль подцепил каменный блок и полетел. Под самым блоком медленно проплывали деревья. Своего рода летающий кран двигался медленно, уж больно груз был тяжел. Через некоторое время показалось место строительства. Хоть Никита и смотрел сверху, но не понял, что это. Каменные блоки лежали один к одному, образовывая площадку огромного размера. Дирижабль завис над ней, заскрипела лебедка. Каменный блок опустился вниз, канаты отцепили. Железками, вроде ломов, аборигены стали подгонять блок к месту. Лопаты строительного раствора Никита не заметил. Что здесь будет, пока непонятно. Огромное здание. Храм. Он вернулся в каменоломню. Тут пока было интереснее. Пескоструйный аппарат резал известняк как масло. До вечера удалось вырезать и перенести на стройку десяток блоков. За ужином технари поинтересовались. «У вас есть что-нибудь подобное?» «Есть, только камни меньше». Технари переглянулись. Не выдержав, Никита поинтересовался. «А что это будет?» Один из технарей вытащил из-за отворота комбинезона свернутую трубкой кожу и развернул ее на столе. «Смотри». Никита посмотрел и не смог сдержать возгласа удивления. Перед ним был чертеж пирамиды. Стрелками были указаны ширина и высота, а также количество рядов. «Зачем она вам? Через них мы будем общаться с другими цивилизациями», – важно изрёк Технарь. Никита хотел сказать, что пирамиды выстроят до его времени, но почему-то будут восприниматься учеными как усыпальницы фараонов, однако благоразумно промолчал. Технари нормально воспринимает, что он из далеких земель, что там тоже существуют механизмы, науки, определенный строй. Но как бы они восприняли сообщение, что он из другого времени? Наверное, к нему сразу появились бы вопросы, куда делась их цивилизация. Ответа на этот вопрос Никита не знал. Он не ученый и не историк. Да и с пирамидами ему не все ясно. Какая связь с другими цивилизациями? Это через космос? Что имел в виду Технарь? Общение с людьми на других континентах или иных планетах? Неужели и достигли таких вершин в своем развитии? Чем больше он находился здесь, тем любопытнее и интереснее ему было. Только неясно, для какой цели его сюда взяли. Показать могущество яйцеголовых? Погляди, мол, какие огромные и величественные строения мы можем возводить. Или у них какие-то свои интересы есть, которые он пока не понял, не разгадал. Никита решил, не надо форсировать события, узнает еще. Быть наблюдателем ему надоело, и он попросил разрешения поработать с пескоструйным аппаратом. В его времени были такие, но менее мощные, и применялись они для очистки металла от ржавчины или старой краски, камней старинной кладки от вековой пыли и грязи. Камень, даже металл, можно резать чем угодно, даже проволокой, только нужна высокая скорость резания. Та же газонокосилка с гибкой леской вместо ножа, яркий тому пример. Ему позволили, но сзади встали несколько технарей. Ишь, любопытные. Никита нажал рычаг, и аппарат выплюнул струю песка. Механизм вибрировал, и он не сразу приспособился. Но Никита был не из белоручек. Он взялся за рычаги покрепче и повел струю песка прямо по намеченной линии. Через пару минут стало получаться не хуже, чем у технарей. Они были поражены. Ты раньше не трудился на подобном? В первый раз взялся. «До полудня он резал камень, получая от этого несказанное удовольствие. И если первый блок вышел не совсем ровным, то остальные были идеальными. Ничем не хуже, чем у опытных камнерезчиков. Ха! Вот бы сюда ученых из его времени. Все спорили, как и чем резали каменные блоки, да как устанавливали их на высоту. А разгадка? Вот она. Пескоструйка и дирижабль. Устройства не богу весь какие, известны давно». Его сменил другой технарь, и Никита, сев на прилетевший дирижабль, сделал с пилотом несколько рейсов. На пирамиде уже возводился второй ярус. Да чего же она огромна? На обратном пути он не сводил глаз с пилота. Как и что тут делает? Управление простое, не сложнее, чем на автомобиле. Дирижабль низкоскоростной реактивный истребитель. Ножные педали поворота влево-вправо. Рукоятка рулей вверх-вниз, слева и справа. Обороты двигателей и винтов. Приборов никаких: ни компаса, ни высотомера, ни указателя скорости. Даже на допотопных самолетах начала эры авиации такие приборы уже были. Присмотревшись, Никита попросился за управление. Дирижабль был без груза и пилот встал в сиденье. Пробуй! Но сам встал рядом для страховки. Никита сначала осторожничал, потом стал работать рулями с большей амплитудой, размашистей. У дирижабля, в отличие от самолета, большая боковая поверхность и порывами ветра его сносило в сторону. Приходилось постоянно подруливать, корректировать курс. Но привел он дирижабль точно к каменоломне. Тут работа была уже тонкая, опыта у него не было, и пришлось уступить место пилоту. Пока цепляли груз, Никита слез на землю. Его занимал вопрос, есть ли у технарей магнит. Ему хотелось сделать компас. «Имея такой простейший прибор, можно летать в условиях ограниченной видимости, ночью, в туман». Никита долго объяснял технарям, что ему надо. «С виду железо, но прилипает к другим железякам», — пытался он донести до них, что такое магнит. «Я понял, железо намазано клеем», — улыбнулся один. «Да нет, оно само имеет такие свойства. В доме есть разное железо, ищи, может, повезет». Нужного железа не нашлось, и Никита стал расспрашивать о метеоритном железе. О том, что с неба падают метеориты, технари знали, как и о том, что они бывают не только каменные, но и железные. Вот среди них и попадались намагниченные железяки. Видимо, они приобретали такие свойства, проходя через атмосферу. Кто-то вспомнил, что за стройкой пирамиды у одного из аборигенов видел нечто подобное, на шее висело как талисман. Никита с дирижаблем перелетел туда. Он обошел почти всех аборигенов, пока не увидел, что у одного из аборигенов действительно болтается на шее камень. Недолго думая, он вытащил из ножен нож и поднес к талисману. Тот с щелчком тут же прилип к ножу. Магнит. С трудом он выпросил метеоритный кусок у его обладателя. Теперь надо было отковать из него стрелку. Оказалось, кузница есть, но далеко. Час лёта на дирижабле, и Никите пришлось на время отложить свою задумку. Но метеорит он спрятал в свой узелок. Не вечно же они будут здесь на строительстве. Набраться терпения пришлось на два месяца. Потом начался сезон тропических дождей, и работы прекратились. Аборигены разошлись по домам, а технаризы собирались к себе на остров. Никита улетел с ними. Зато нашел хорошо оборудованную кузницу, отковал стрелку, сделал ось. Корпус компаса сделал из бронзы, материал немагнитный. «Стеклом бы его еще прикрыть». Он долго мучил окружающих вопросами, пока один из технарей не подсказал. «Возьми прозрачный камень, они у нас есть. Обточи сам, придай форму». Камень действительно был прозрачным и оказался кварцем. Никита обточил его по размерам, отшлифовал и вставил в корпус. Камень получился слегка выпуклым с одной стороны. Вышло эстетично, и он даже увеличение давал. Стрелка оказалась крупнее, чем на самом деле». Готовый компас принес технарям для демонстрации. Любуйтесь. Технари покрутили, повертели прибор без интереса и ради вежливости поинтересовались. Для чего это безделится? Это же компас. Для морского судна или дирижабля вещь незаменимая. Ночью или в тумане, в открытом море, когда берегов не видно. Придерживайся нужного курса и будешь на месте. А как узнать курс? Легко. На карте вверх всегда показывает север. Это ноль. Зеро. Определи сначала исходную точку полета или выхода в море и прокладывай курс. Вон на компасе деления есть и цифры. Яйцеголовые имели алфавит, письменность, но цифры выглядели иначе, чем арабские или римские. Но это дело привычки, навыка. Технари посомневались, подумали. Надо пробовать на деле. Давайте проведем опыт, я согласен. На корзине дирижабля все окна, кроме одного перед пилотом, заклеили черной материей. Никиту с компасом и картой усадили в самом конце кабины спиной к пилоту, чтобы не смог подглядеть. В кабину тут же набирались любопытные технари, и дирижабль взлетел. Никита сделал отметку на карте вместе месте старта. Дирижабль сначала шел прямо, потом поменял курс. Никита отмечал время и положение стрелки компаса. После нескольких разворотов ему сказали «Веди к исходной точке». Никита стал командовать "Вперед". «Так, хорошо. Да верни влево 15 градусов». Но пилот не понимал, что такое градусы, и приходилось объяснять до потопнее. «Чуть-чуть влево. Так, стоп. Теперь прямо». Все это он говорил, время от времени поглядывая на часы. Плохо, что нет указателя скорости, да и штурман с него никакой. Тем не менее, дирижабль к месту старта он привел, но с небольшой ошибкой метров 200. Вот теперь компасом всерьёз заинтересовались и технари, и пилоты. «А как же вы раньше летали или плавали? Ведь компас – главный прибор на любом судне. На дирижабле – по местности, а на кораблях – по звездам или по солнцу». Пришлось Никите подробно рассказать технарям про градусы. Их даже нанесли на карту, и последствия были неожиданными. Через несколько дней его пригласили к Карри, лысому и, похоже, главному. «У тебя есть опыт полетов у себя на родине? Нет, я не пилот. Тогда откуда у тебя такие познания в навигации?» Это ведь очень мудрёная вещь. У нас ее дети в школе проходят, а про компас знают вообще все. Ты меня удивил. И мои люди, с которыми ты был у пирамид, говорят, что ты очень быстро освоил механизмы. Я не скрывал, что работал механиком с разными техническими штуками. Да, припоминаю. Ты не отлучайся далеко, с тобой немного позже поговорит еще один человек. Никита вышел на улицу, присел на камень. Интересно, кто с ним будет разговаривать? Главный штурман флота? Старший пилот. А над селением бесшумной тенью промелькнула летающая тарелка. Никита от удивления даже глаза зажмурил. Почудилась. Но тарелка сделала разворот, опустилась и села на землю. Нифига себе! Это у яйцеголовых такие аппараты есть? О них он слышал по телевизору, видел в интернете нечеткие ролики. То ли артефакт, то ли на самом деле. А тут он своими глазами видит этот аппарат. «Удивительно. Да еще и двигатели шума не издают. Как такое может быть?» У тарелки откинулся внизу люк, на внутренней стороне которого был трап, как на самолете Як-40, и на его фоне показался человек. Никита не сводил глаз с тарелки и человека. Одет он был в серебристый комбинезон, на голове — шапка черных волос, которую он сначала принял за шлем. Только тут до него дошло. Ведь Вирт говорил о черноголовых, людях первого уровня. И летающая тарелка, подтверждение тому. У яйцеголовых таких аппаратов не было. Человек прошествовал мимо и вошел в здание. Тут же позвали Никиту. Хм, зачем он понадобился этому, похожему на мулата? Черные курчавые волосы, смугловатая кожа, но европейские черты лица. Глаза вот только его не понравились Никите. Изучающие, и взгляд колючий, как будто внутрь в душу проникнуть хочет. В зале сидели двое. Лысый Кара и Черноголовый. «Садись, Никита», — предложил Лысый. От чего же не сесть? Так разговор лучше идет. Покажи-ка нам компас. Кажется, так ты его назвал пилотом». Никита достал из кармана брюк-компас и отдал его Черноголовому. Именно он протянул руку, а не Лысый. Тот только взглянул, повернул его в руке, глядя, как стрелка синим концом упорно показывает на север, хмыкнул и вернул компас Никите. «На руке у тебя прибор. Я на него тоже хочу взглянуть. Не жалко?» Никита снял индикатор. «Только предупредить хочу. Местный техник посмотрел и исчез. Без следа. Только что стоял вместе со всеми. И нет его». «Мне сказали». Черноголовый взял индикатор и быстро осмотрел его. Было такое ощущение, что вещица ему знакома, как и компас, и видит он их не в первый раз. «Видел я уже такую. Мы еще не научились их делать» но я знаю, на что способен этот прибор». И Черноголовый спокойно опустил индикатор в карман своего комбинезона. Никита возмутился. «Прибор, конечно, не сработал вовремя, но это его вещь». «Я бы попросил вернуть его», — твердо заявил он. «Боюсь, ты не тот, за кого себя выдаешь. Не враг, потому что ты не местный. Я не скрывал этого, моя земля далеко. Так далеко, что за тысячи лет отсюда. Правда, Никита?» «Чёрт». Черноголовый каким-то образом понял, что он пришелец из другого времени. «И ни на каком летательном аппарате мы не сможем его найти. Ведь так?» Никита вынужден был кивнуть, а Черноголовый продолжил. «Просмотрел ты пришельца из будущего, Кара?» «Ошибся. Принял за аборигена из далеких земель. А ведь он уже второй. Первого мы, к сожалению, упустили. Он исчез, как и твой техник. А его я заберу с собой». «Как это заберу?» «Я пришел сам сюда, и никуда уходить не хочу». Никита вовсе не собирался покидать эти места. Отнеслись к нему здесь вполне гостеприимно, заботами не перегружали. А слово «заберу» могло означать многое. От тюрьмы или каменоломни до анатомических экспериментов. Стать подобным он не хотел категорически, не кролик. Однако лысый кивнул. «Виноват, не разглядел». Докладывали мне, что техник исчез. Ломал я голову, как такое могло случиться, но не заподозрил. Ладно, хоть сообщил, пусть и с запозданием. Они разговаривали так, как будто его, Никиты, рядом не было. И он понял, что сопротивление бесполезно. Участь его уже решена. До встречи, Кара. И тебе всего доброго, Гор. Лысый кивнул, и почти сразу в зал вошли двое воинов. Для конвоя? или для того, чтобы подавить возможное сопротивление. Но Никита драться не думал. Он один, а их много, Все равно осилят. И потому пошел за Черноголовым обреченно. Почему-то ничего хорошего от этого всего он в ближайшем будущем не ожидал. Гор поднялся по трапу в тарелку, воины сзади подтолкнули Никиту. «Не заставляй себя ждать!» Никита вздохнул и оглядел тарелку. Была она невелика, метров 10 диаметром. Он поднялся по трапу, и люк тут же закрылся. Внутри было тесно, всего три кресла. «Садись». Гор показал на кресло справа от себя. Сам он сидел в центре. Никита сел, и тут же вокруг его запястьев и лодыжек мягко захлопнулись обручи. Как в капкан попал. «Это для твоей же безопасности, Никита», — успокоил его Гор. Никита только усмехнулся. «Ну да, кто бы сомневался. Гостей всегда так встречают». Гор стал нажимать кнопки на пульте управления. Никита внимательно следил за его манипуляциями. Зрительная память была у него отменная. Зажглись мониторы перед креслами. Они транслировали картину окружающую тарелку пространства. Под полом что-то зашуршало. Было ощущение, что рядом с ногами вращаются большие массы. Тарелка плавно отрывалась от земли, взмывала вверх, и Никиту вдавила в кресло от перегрузок. Тарелка перешла в горизонтальный полет. На экране своего монитора Никита наблюдал, как под нею, далеко внизу, мелькала вода. «Атлантика?» Никита пошарил взглядом по приборной панели. «Вот и компас. Только вместо нуля на севере значок, вроде знака бесконечности». Картинка на мониторе сменилась, и теперь там было схематичное изображение берегов и синий пунктир, по которому двигалась желтая точка. «Так это же они!» «Это их тарелка!» «Хм, занятно!» Как в компьютерной игре, как-то играл он и в танки, и в воздушные бои, но не подсел, как некоторые. Тарелка неслась быстро. По схеме он определил, слишком быстро сменялись очертания. И вот впереди показался, надвинулся берегом остров, и Никита впился взглядом в монитор. Ведь интересно, куда они прилетели. Но очертания острова были ему незнакомы. В голове мелькнуло, Вирд говорил о далеком острове. «Не Атлантида ли?» Вроде бы слышал он из передач, что затонула она, под воду ушла. А она, вот, на мониторе. Тарелка замедлила ход и начала снижаться. Легкий толчок и шум под ногами стих. Отщелкнулись браслеты на руках и ногах. Открылся люк с трапом, повеяло свежим воздухом. Пойдем, гость!» «Разве гостей привозят в браслетах, как преступников?» «Я не сделал ничего плохого». Гор промолчал. К тарелке уже спешили несколько человек, одетых в белые и серебристые комбинезоны. Видимо, Гор занимал не последний пост. «Отведите гостя в его комнату», распорядился Гор, не слушая приветствий. Никиту взяли под локоток и повели. Но держали жестко, никак как приятеля. Однако, несмотря на прием, он глазел по сторонам. На площадке было несколько тарелок. Вроде лимузинов они у них что ли, издания красивые, с портиками, с колоннами, чувствуется не только функциональность, но и красота, вкус. Похоже, эти люди в самом деле стояли на ступень выше яйцеголовых. Комната, куда его поместили, имела все удобства, даже душ. Вот только окна не было. Хотя воздух был свежим, комфортной температуры. Никита пригляделся. Воздух шел из щелей под потолком. — Ясно, в здании есть кондиционеры. — Ну хорошо, эти черноголовые выше остальных им виденных. А вдруг есть другие, еще более развитые, по сравнению с которыми он просто пятиконтроп? Ведь Вирт мог и не знать о них, а Кара вообще ничего ему не рассказывал. — Нет, ну каков подлец! Сдал его сразу со всеми потрохами. — Зависит он от этих мулатов, что ли? Никита улегся на матрас. Мягко, тепло и булькает. Водяной матрас. Для ленивых или больных, чтобы пролежней не было. Уснул, однако, быстро. Ему показалось, что только веки смежил, а уже будет. Человек в белом комбинезоне принес на подносе еду. Проголодался? Пора подкрепиться. Голос был вежливым, ровным, без интонаций. Не робот ли? С них станется. Никита поел. Жареное мясо с тушёными овощами. Сок, булочки. И все в посуде из металла, вроде нержавейки. Человек или робот дождался, пока Никита насытится. «Нам пора, нас ждут». Он повел Никиту по коридору. В комнате, куда его ввели, было трое, в том числе и его новый знакомый Гор. «Доброе утро!» «Как спалось?» «Прекрасно!» «Но ну, ощущение, как в тюрьме Но, «Ну-ну, не перегибай!» «Наши техники исследовали твой прибор. Надо сказать, нам такие технологии пока не под силу. Где ты его взял?» Никита решил валять дурака. Нашел. Надо же, сколько живу, никогда не находил ничего подобного. Не по тем дорогам ходишь. Грубить только не надо. И компас твой, хоть и сделан топорно, довольно точен». Никита слегка обиделся за слово «топорный». Попробовали бы сами своими руками сделать подобный, можно сказать, на коленке, когда не хватает инструментов. Но он лишь сухо бросил. Старался. «Где ты жил? Покажи на карте». Отпираться было бесполезно. Человек, изготовивший компас, разбираться в карте был обязан. Никита ткнул пальцем. Черноголовые переглянулись. «Мы знаем эти земли. Там нет никакой цивилизации, только животный мир». «Но я именно оттуда». Какой смысл мне говорить неправду? Тогда спросим по-другому. «Из какого ты времени?» Точно не скажу, но предположительно миллион лет вперед. Что такое лет? Год — это время, за которое наша планета делает вокруг Солнца один оборот. Надеюсь, вам это известно? Во множественном числе годы лета. Еще раз подробнее. В школе мы учили, что ящеры, динозавры и им подобные жили очень давно. С того времени прошло множество эпох, протекли миллионы лет. Считалось, что людей на планете тогда еще не было. Заблуждение. Ты видишь нас, и в то же время ты сам видел ящеров. Да, было. Но ведь так утверждал не я, а ученые, причем из разных стран. Я только механик, специалист по разным машинам. Для вас техник. Могу ли я много знать из истории или из других естественных наук? Логично. «Но я сам видел, что ты не удивился летающему кораблю и приборам на нем. «Ну, не совсем уж мы дикари. По крайней мере, превосходим яцеголовых, А с вами равны или чуть ниже. И, кстати, летающие тарелки представителям нашей цивилизации знакомы. Кое-кто даже признавался в том, что побывал на борту такого корабля». Троица опять переглянулась. «А такие приборы, какой был у тебя на руке, ты еще не видел у кого-нибудь?» «Никогда». Твердо сказал Никита, и это было правдой. Расскажи нам о своем мире. В ответ Никита только вздохнул. Ну вот, опять как попугай. Но деваться было некуда. Что вас интересует? Все. И две недели без выходных, с перерывом на сон, Никита рассказывал черноголовым обо всем, что видел и знал. Не упомянул он только о гибели Атлантиды, потому что и сам не знал твердо, будет ли она, когда произойдет. Да и причина неизвестна. То ли огромный метеорит упадет, то ли землетрясение остров разрушит. Но потомки атлантов, если речь идет о жителях именно этого острова, до его времени не доживут. Иначе бы ученые получили точные сведения. А то ведь только версии, которых множество, и стало быть, ни одна из них неверна. Настал день, когда Никита выдохнул. Все, Больше не знаю ничего. Хоть пытайте. Но разве мы похожи на дикарей? Или на обезьян? Ты славно потрудился, Никита, и мы благодарны тебе. Куда бы ты желал вернуться? В свое время. Увы, это невозможно. Мы не смогли разгадать секреты твоего прибора. Тогда назад, на тот остров, с которого вы меня забрали. Я думаю, что Кара не будет против, если я буду жить у Вирта. Обычно люди стремятся жить в лучших условиях. Ты же хочешь к Вирту, в пещерный век. Но вы же мне не показали свой... Может быть, мне бы и понравилось». Гордо-гадливо хмыкнул. «И в самом деле. Наше упущение. Завтра тебе покажут наш город, а потом уже решай». Никита откланялся. На сей раз в свою комнату он шел один. Его не сопровождали. За две недели он выучил все коридоры и переходы. Завтрак принес все тот же человек. Никита насытился. «Кто же мне город показывать будет?» Гор обещал. «Я». На тарелке? Или правильно, блюдце? Такими аппаратами пользуются только избранные. Если надо лететь, скажем, на другой конец страны, есть летающие корабли, которые легче воздуха. По земле мы передвигаемся на двухколесном транспорте. Пешком не хочу, много не увидишь. Идем, Никита, мы попусту тратим время. Слева от выхода была стоянка. Там находились двухколесные аппараты, с виду похожие на сегвей на электрическом ходу. «Ничего в мире не ново, все повторяется», — подумалось Никити. Он уже видел такие по телевизору, но сам на них еще не катался. «Бери», — предложил сопровождающий. «Как тебя зовут? А то ты мое имя знаешь, а я твое нет». «У меня нет имени, я не человек, я Азита». «О, Господи!» — вырвалась у Никиты. «Но как же к тебе обращаются?» «Можешь звать меня, как тебе нравится, я откликнусь. Тогда будешь Андреем». «Был у меня в армии товарищ с таким именем». «Пусть так. Ты управлял когда-нибудь этой коляской?» «Нет. Когда берешься за ручки, она активируется. Наклонился вперед, едет быстрее. Назад, замедляет ход или останавливается». «Не бойся, она не упадет. «Мне бы попробовать круг сделать». «Пробуй». Никита встал на широкую подставку и взялся за ручки. На руле моргнула зеленая лампочка». Он осторожно наклонил свое тело вперед, и Сегвей, как называл аппарат Никита, поехал. Никита сначала осторожничал, но потом осмелел. Аппарат был послушен, отлично маневрировал, да и разбиться было мудрено. Судя по ощущениям, он развивал скорость не больше 30 км в час. Понял? спросил робот, когда Никита сделал круг и подъехал к нему. Да, простая машинка. Только помни, как загорится желтая лампочка, надо возвращаться сюда, домой. «Питание?» – догадался Никита. «Да, требуется зарядка». От здания, в котором они находились, до города было рукой подать, не больше 500 метров. Из-за обилия деревьев и кустарников сами дома было видно плохо. По нешироким улицам сновала масса сегвеев с людьми. Иногда над городом неслышно скользили летающие тарелки. Горожане не обращали на них никакого внимания. Привычное дело, как у нас самолеты. Центральная площадь, к которой сходили все улицы, была хороша. Аккуратно подстриженные газоны, фонтан в центре, немногочисленные гуляющие. Никите это быстро надоело. Ничего нового для себя он не увидел. Город напоминал наши районные города. Вот посмотреть бы производство. Он технарь, по сути, и было бы интересно посмотреть, как делают корабли а уж увидеть производство летающих тарелок – вообще мечта. Но когда он заикнулся об этом сопровождающему его роботу, тот замахал руками, ну совсем как человек. «Нам туда нельзя! Нам нужно разрешение Строга у них! Неужели шпионов боятся?» Никита был удивлен и раздосован. Нет, все таки у Вирта, на худой конец, у Кары, ему было бы комфортнее. Вечером он объявил, что хочет уехать. К недоумению Никиты гор был разочарован. «Почему?» «Ничего нового для себя я не увидел. Город, каких у нас много. Отправьте меня назад». «Хорошо, ты сам принял решение. Тебя вернут утром». И ушел, не попрощавшись. «Да и пусть. Начихать на его обиды. Пусть он и вождь, или кто он там у них». Назад на остров его доставил на тарелке молодой пилот. На этот раз его не пристегивали. Никита заявился к каре, чем немало удивил его. «Тебя не оставили?» «Наверное, я не подошёл. У вас мне спокойнее. Вот и славно. Мы сделали несколько десятков компасов, помогай пилотам их осваивать». Никита хотел съязвить, ведь у черноголовых компасы были, сам на тарелке увидел. Почему же они не захотели поделиться с собратьями? Или рылом не вышли, уровень не тот. Но промолчал. Начались полеты на дирижаблях. Никита объяснял каждому пилоту, зачем компас нужен, как держать курс по нему, и подчеркивал необходимость время от времени сверяться с картой. Во время одного из полетов, когда они уже пересекли пролив и прошли над горами, пилот вдруг добавил обороты. «Мы торопимся?» «Нас догоняет дракон. Надо оторваться». «Какой дракон?» Никита думал, что это шутка, но, выглянув в окно, увидел. С той стороны, где сидел пилот, к ним приближался ящер. Видел он уже такого, даже в когтях побывал. Но почему дракон? Или летающих ящеров здесь называют так. А чем он опасен? Видишь, у него на спине гребень, как плавник у рыб? Вижу. Ящер с крыльями, да и только. Э, плавник только у дракона. Опасен же он тем, что изрыгает огонь. Читал я как-то в сказках о таком, но думал, сочиняет. «Дирижабль, если ты знаешь, наполнен легким газом. Оболочка тонкая. Стоит дракону ее порвать и дохнуть пламенем, все, конец. Сгорим в воздухе». Никита не предполагал, что здесь есть драконы и что они так опасны. Ураган, шторм, ливень, обледенение. Все погодные катаклизмы, но только не драконы. Как защититься от него? Если бы у нас был смертельный луч, то запросто». «Ударили бы в него, и все дела, на землю упало бы жареное мясо. Кстати, вкус у него противный, горчит. Но у нас нет этого луча. Поэтому спасение только в скорости». Никита хмыкнул. «Какая скорость у дирижабля? Корпус огромный, отсюда большое сопротивление воздуха, двигатели маломощные. По ощущениям, если дают километров 80-100 в час, так это хорошо». Никита выглянул в окно, дракон не отставал, но и не приближался. Каждый раз, когда такая тварь видит дирижабль, она нападает, думает, крупная добыча, летит. Впрочем, думать ему нечем, у него мозгов с мой кулак. Не переживай, скоро отстанем, он не может долго лететь. И в самом деле дракон стал отставать, потом снизился и пропал из виду. Отстал. Не только поэтому. У каждого дракона своя земля, он охраняет ее от чужаков. «Похоже, мы с тобой уже пересекли некую черту, и тут владение другого дракона». «Поразвелось всяких тварей. Пролететь спокойно не дают», – пошутил Никита. «В воздухе надо внимательно смотреть по сторонам. Они снизу из-под тишка нападают. В прошлом году у меня знакомый от дракона погиб. Сгорел». М да, Я отомстил. Сеть кабине подвесил, дракон за мной летел, а потом, как и сейчас, снизился». Я сверху зашел и сеть на него сбросил. Он запутался в ней и рухнул на землю. Одной тварью меньше стало. Куда же воины смотрят? У них свои задачи. Не знаешь, разве о нападениях? Чих. Совсем от жизни отстал. Наши земли не только остров. Они на материке простираются на два часа лёта дирижаблем. Не знал. Так вот, на севере воинственные племена все время пытаются занять эти земли. Ведь там леса и полно съедобной дичи. Эти племена многочисленны, но нас выручает превосходство в технике. У них только бронзовые ножи и дубины. У вас есть большие роботы, я сам видел на перевале. Их мало, и они уязвимы. Вот как? В чем же их слабое место? Они боятся огня, и, к сожалению, племена краснокожих об этом знают. Так что секреты я тебе не открываю. Ты сказал краснокожие. Они индейцы? Не слышал об индейцах. У них на голове... Перья, а в руках тамагавки, вроде маленьких боевых топориков. Нет, их прозвали за красноватый оттенок кожи. У них рыжие волосы, они бородаты, сильны, воинственны. По мне, так они мало чем отличаются от обезьян, разве что умеют разговаривать. У вас есть дирижабли? Ну и что с того? Мысль у меня появилась. Сведи меня с вашим главным воином, ему и расскажу. Проще простого. Он утром бывает у кары. Дождись, когда он выйдет, и говори. «Кто я такой?» «Чужак, пришелец. Он может пройти стороной. Ты знаешь Гафта. Он груб и суров, это так. Но он прост и доступен. Заинтересуй его». Утром Никита так и сделал. Он нашел себе место недалеко от входа в здание, где заседал Кара. Вот оттуда вышел человек в воинском облачении. Никита тут же подошел. «Если не ошибаюсь, герой Гафт?» «Ну, прямо такие герой». Наслышно о твоих подвигах. Ты тот, кто пришел с Виртом, его племенем? Да, меня звать Никита. Говори, что тебе нужно, а у меня мало времени. Пилот дирижабля, с которым я летал, сказал, что вы ведете войну с краснокожими. Это давно ни для кого не новость. У вас в руках сильное оружие. Почему вы его не используете? Гафт оживился. Это же ты сделал компас? Я. Говори, я слушаю. Дирижабли. Они у вас есть, а у краснокожих нет. Тоже мне оружие. Предлагаешь камнями с ними врага забрасывать? Пробовали уже. Нет, в моей армии, правда, это было давно, применяли другой способ. Надо изготовить сотни стрелок из железа и бросать их с дирижабля на скопление противника. Эффективно? Лошадь и всадника насквозь пробивает. Я не знаю, что такое лошадь, но попробовать можно. Пойдем со мной, нарисуешь или поможешь сделать такую стрелку? «Мы ее испытаем, и в случае, если все пройдет успешно, воспользуемся твоим предложением». «Согласен». Гафт привел Никиту в мастерскую. «Сделайте, как он скажет. Надо срочно». Немного подумав, добавил. «Сто штук». «У нас заказ. Когда мы успеем?» «После полудня я приду снова и заберу стрелки». Гафт развернулся и ушел. Никита нарисовал на листе папируса стрелку, объяснив ее размеры. Обозначений цифр он еще не усвоил, как и алфавита. Объяснялся свободно, а писать не мог. Начальник мастерской кивнул. «Вещь простая. Сделаем». Гафт появился в полдень, а с ним пять воинов. «Готово? Только закончили». Воины увязали стрелки в узлы и все вместе направились к дирижаблю. Никита по своему обыкновению уселся у окна. Дирижабль взлетел, поднялся на сотню метров. «Внизу, на краю равнины, показались белые пятна. Много. Мои воины подготовили замену краснокожим. Видишь белые круги? Представь, что это враги. Действуй!» – обратился Гафт к Никите. «Пусть твои воины поднесут ко мне стрелки». Когда узлы с железными стрелами оказались рядом, Никита стал хватать оттуда стрелки и бросать их за борт. За счет утяжелённой части стрелки в полете сами ориентировались острым концом вниз. Когда узлы опустили, Гафт приказал пилоту садиться. Едва корзина дирижабля коснулась земли, все живо выскочили. Круги на земле были из мела, и почти в каждом из них была одна, а то и две стрелки. Неплохие попадания. Промахи тоже были, но массированность атаки окупала все. Стрелки входили в землю глубоко до самого хвостовика, и воины с трудом вытаскивали их из почвы. Гафт ходил довольный. Он получил в руки эффективное оружие. Полководец подошел к Никите. «Молодец! Давненько мне в руки не попадало нечто подобное. Ну, теперь мы им покажем. Я посажу в корзину дирижабля по воину у каждого окна, а рядом кучу стрелок. Пусть бросают. Зачем им гибнуть в прямых стычках? А так и воины целы будут, и враги уничтожены, как мы раньше не догадались. Ведь все так просто». Разразился Гафт непривычной для него тирадой. Лицо его светилось от удовольствия. Все гениальное просто», — скромно повторил чью-то фразу Никита. «Я закажу немедленно тысячу... Нет, две тысячи стрелок. А о тебе обязательно расскажу Карри. Пусть наградит достойно. Заслужил». «Может, сначала в деле испытаем», — предложил Никита. «А потом, как получим результат, можно и к «Ты трижды прав». Не хочешь пойти ко мне советником? Хочу поучаствовать сам, лично убедиться. Ха, нет ничего проще. Совершенно знакомым жестом Гафт одобрительно похлопал Никиту по плечу, на секунду задумался. За сегодня и завтра я думаю, тысячу они сделают, а послезавтра за тобой зайдет Кан, с ним и полетите. Гафт подозвал воина. Знакомьтесь, послезавтра ты полетишь с ним на краснокожих, испытаете стрелки в деле. Слушаюсь. А теперь вытащите и соберите все стрелки, негоже бросать такое добро. С трудом, но стрелки собрали. Они сидели в земле плотно, ведь дождей не было давно и почва была твердой, как асфальт. Никита участия в сборах не принимал, на это рядовые воины есть. Зато обедал с аппетитом. Ах, как вовремя он вспомнил этот метод борьбы с пехотой, применявшийся нашими авиаторами в Первую мировую войну. Потом появились бомбы и гранаты, и применение стрелок сошло на нет. Создать что ли им, этим яйцеголовым, здесь порох? Черный вполне можно, ведь ингредиенты простые. Уголь, селитра, сера.